собаки первыми вбежали в шалаш и с радостным лаем принялись кататься по сухой земле. "Я так и предполагал", сказал Виталий, "что здесь на вырубке непременно должен находиться шалаш дровосека. Вот теперь снег нам не страшен. Наше новое жилище не имело ни дверей, ни окошка, И в нём не было ничего, кроме дерновых камней и нескольких больших камней, служивших сидениями. Зато в нём оказался очаг, сложенный из кирпичей. Какое счастье! Мы можем развести огонь. Правда, требовалось ещё достать дров, но в нашем убежище найти топливо было не трудно. Мы могли вытащить ветки из стены крыши, только сделать это осторожно, чтобы не разорить шалаш. Очень скоро яркое пламя весело запылало в очаге. Ох, какой чудесный огонь! Правда, шалаш быстро наполнился дымом, но нас это мало смущало. Мы находились в тепле, что в данную минуту было всего важнее. В то время, как я перши с обеими руками о землю рождавала огонь, собаки улеглись возле очага, желая поскорее согреться. Вскоре и душка высунул нос из-под кортики хозяина, затем живость прыгнул на землю и, выбрав лучшее место, протянул к огню свои маленькие дрожащие ручки. Теперь, когда мы немного отогрелись, пора было подумать о еде. По счастью, Виталий Был человеком очень предусмотрительным. Ещё утром, до того, как я встал, он запаса provizii на дорогу, купил краюху хлеба и небольшой кусок сыра. В такую минуту не приходилось быть слишком требовательным, и потому, увидев хлеб, мы все очень обрадовались. Но, к сожалению, розданные нам порции оказались невелеки. И я был очень разочарован, когда вместо всей краюхи виталис дал нам только половину её. Дорога нам незнакома, сказал он в ответ на мой вопросительный взгляд. И я не знаю, попадётся ли нам на пути харчевни, где бы можно было поесть. Кроме того, неизвестно, как далеко тянется этот лес. Возможно, также Из-за снега придётся надолго застрять в этом шалаше. Надо оставить хлеба хотя бы ещё на один раз. Я вполне согласился с его доводами, тем более что даже такая скудная еда нас подкрепила. Мы находились под кровом, огонь наполнял нас живоитной теплотой, и мы могли спокойно ждать прекращения снегопада. Собаки спали перед огнём, Одна свернувшись клубочком, другая растянувшись на боку, а Капи, уткнув нос в пепел, я решил последовать их примеру, так как встал очень рано. Не знаю, сколько времени я спал. Когда я проснулся и выглянул наружу, снег уже перестал. Какой был час? Я не мог спросить об этом Виталиса. В дежони он провёл свои часы, чтобы купить мне овчину и другие необходимые вещи. Теперь нам приходилось определять время по дневному свету, но так как на земле лежала ослепительно белая пелена, а наверху и в воздухе стоял туман, я не мог ничего решить. Подряддя к выходу я наблюдал затем, Что делается снаружи, пока Виталийс не откликнул меня. По-моему, скоро опять пойдёт снег. Поэтому уходить нельзя. А лучше переждать его здесь, где мы в тепле и не промокнем. Такое решение меня вполне устраивало, если бы не беспокойство о еде. На обед Виталис разделил между нами остатки хлеба. Увы, оставалось так мало, что мы почти мгновенно всё уничтожили, хотя и старались съесть самыми маленькими кусочками.